глава восемьдесят три я все еще жмурюсь от яркого солнечного света я открываю глаза я просыпаюсь утренний свет струится сквозь щель между занавесками прямо мне в глаза и я вижу очертания висящего надо мной сновидатора если я крепко зажмурюсь я не вернусь на вершину скалы где в меня летит дубинка Я совершенно точно проснулся. Я лежу, тяжело дыша, и подношу руку к лицу. Она липкая от крови. Я все вспоминаю разом. Не знаю, сколько я так лежу. Где-то минуту. Я поворачиваюсь к кровати Себа. Его там нет. Но потом я понимаю, ну, конечно, его там нет, он в больнице. Но он же проснулся. Надеюсь, он проснулся. Я встаю. Я не могу отделаться от мысли, что всё ещё сплю. Вдруг это очередной сон во сне. Я проверяю ванную. В ванне не лежит Кеннет МакКинли. Я смываю с рук кровь, а потом выглядываю за дверь. Вдруг сюда заявится крокодил. Я хватаю тюбик зубной пасты и читаю «Экстра свежесть». Потом кидаюсь к себе в комнату и смотрю на часы. Ноль шесть, тридцать. Слова, числа, всё вполне чётко. Я не сплю. «Взлететь!» — говорю я. Я не взлетаю. Я не сплю. Нога болит, на руке запёкшаяся кровь, но я точно не сплю. Однако я чувствую какой-то странный запах. Я смотрю на старый оригинальный сновидатор. Он висит на месте, но весь почернел и тлеет. Подпаленные перья дымятся, тонкие золотые нити сгорели дотла. Ему пришел конец. Я чувствую своего рода облегчение, но потом думаю, «А что, если мне придется вернуться?» «Что, если я убил Себа?» В голове начинают вертеться плохие мысли. «Без сновидатора что я буду делать, если...» Из мысли меня вырывает телефон, заливающийся на тумбочке. На экране высвечивается, что это мама. Я едва решаюсь ответить. Я цепенею. Позже мне будет трудно вспомнить этот момент, но пока что я подношу телефон к уху. «Алло», — говорю я. «Он очнулся», — говорит мама и начинает одновременно плакать и смеяться. «Я понимаю, что она чувствует».